Но с тех пор у Васильева, как говорится, романс, кино не сложился. Мы помним его еще в одном фильме – экранизации опереты Штрауса «Летучая мышь», где он исполнил заметную, но все же эпизодическую роль князя Орловского. К кандидатуре Васильева на роль в фильме «Москва слезам не верит» Меньшов пришел не сразу. Первоначально он рассматривал множество возможных вариантов. Сначала пригласили пройти пробы известного героя-любовника Олега Видова. Мы все обожали его в образах сказочных принцев — князя Гвидона, медведя в обыкновенном чуде. Но Видов вообще никак не ответил на это предложение. Сыграть красавца-телевизионщика отказался Евгений Жариков, который, посмотрев сценарий, только помощился. Отказался и Лев Прыгунов, один из самых красивых актеров нашего тогдашнего кино. Владимир Ивашов, по его словам, не нашел в себе силы исполнить роль негодяя в его классическом варианте. Владимира Меньшова он просто поразил своим контраргументом, воскликнув. «Как я буду играть такого подлица, бросившего женщину с ребенком?» В общем, из всех тех, кто в конце концов согласился пройти пробы, самым убедительным, настоящим соблазнителем, этаким кумиром в глазах девочек, оказался Юрий Васильев. Хотя он и был старше своего героя, но прекрасно выглядел, и в фильме вышел настолько неотразимым, что все женщины Советского Союза моментально поняли Катерину, влюбившуюся в этого красавца. Даже сегодня, спустя много лет, когда сам Владимир Валентинович Меньшов пересматривает картину, идущую по телевизору, то всегда убеждается в том, как замечательно исполнил свою роль артист Юрий Васильев, который, к сожалению, рано ушел из жизни. Фильм «Москва слезам не верит» изначально готовился как подарок, советским женщинам, к Международному женскому дню 8 марта. Поэтому съемочной группе отвели на озвучание и монтаж фильма ударный срок – всего лишь один месяц, и команда Меньшова в этот срок уложилась. Когда в 1979 году картина принималась худсоветом Мосфильма, то члены совета высказывались о ней довольно уклончиво. Зато директор Мосфильма, Сизов, весьма суровый и несентиментальный человек, обозленный осторожными похвалами, неожиданно сказал, «А я думаю, что мы с этой картиной еще столько призов и народной любви поимеем». Весь худсовет изумленно на него воззрился, Да и сам молодой режиссер был несказанно удивлен такой открытой откровенностью. Но он оказался прав. Но пока прежде широкого зрителя картину хотели посмотреть члены правительства. Фильм действительно пошел для первичного просмотра на даче к высшему руководству страны. Реакцию было трудно просчитать. Когда же Меньшов осмелился спросить у Сизова, как там мнение руководства, то директор Мосфильма махнул рукой. Сам Брежнев в восторге! На этом судьба фильма была решена. В течение первого 1980 года проката фильм посмотрело около 90 миллионов человек. Режиссер, который самолично подошел к кинотеатру «Зарядье», чтобы посмотреть на реакцию публики при выходе, был ошеломлен тем, что, покинув зрительный зал, люди снова бежали к кассам, чтобы купить билет на следующий просмотр. А к актерам, которые в картине снимались, знакомые обращались с просьбой достать билетик для того, чтобы попасть на показ. При повсеместном аншлаге на фильм было, что называется, не пробиться. Статистику второго года кинопроката Никто не вел, хотя в одной Москве картина опять шла в 20 кинотеатрах. Фильм купили 100 стран мира, а исполнителей главных ролей рвали на части, приглашая на премьеры на все континенты земного шара. На Международном кинофестивале в Брюсселе Вера Лентова в том же 1980 году получила приз «Сан-Мишель» в номинации за лучшее исполнение женской роли К актрисе подходили растроганные зрительницы, которые на разных голосах произносили только одну фразу «Этот фильм про меня».